Глава 3. Дон Хесус Ардонис и Дон Пабло Сандаваль воображают, что заключили выгодную сделку. Пока флибустерский флот такими смелыми действиями открывал свою великую экспедицию против самого, пожалуй, важного для испанцев города в Америке, в Панаме происходило несколько событий, о которых мы обязаны поведать читателю. Граф Дон Фернандо де костель которому мы во избежании недоразумений вернем его имя в среде береговых братьев, заканчивал свой завтрак вместе с Тихим Ветерком, Мигелем Баском, Бартелеми и еще несколькими флебустьерами. Усердно наполняя стаканы, собеседники скоро развеселились и уже принялись говорить все разом, не слушая друг друга, когда дверь столовой отворилась и вошел Шелковинка. Паш приблизился к прекрасному Лорану и что-то сказал ему на ухо. Тотчас же лицо молодого человека совершенно изменилось, он встал и обратился к приятелям. — Пейте и курите сколько душе угодно, друзья, но не шумите. Мне сейчас доложили о важном посещении, я ухожу. — Будь спокоен, — ответил тихий ветерок за всех, — если твои гости не подойдут слишком близко к этой зале, Никто не заподозрит нашего присутствия здесь, а ручаюсь тебе головой. Очень хорошо. С этими словами Ларан вышел из столовой и направился к парадной гостиной. Там его ждали двое. Это были Дон Хесус Ардонис и капитан Сандоваль. Чего-нибудь освежительного! приказал Ларан своему пажу и любезно раскланялся с гостями. Юлиан или Шелковинка почти мгновенно вернулся со слугой который нес за ним поднос со всякого рода угощениями. Поставив его на стол, слуга вместе с пожом по знаку хозяина удалились. — Сеньоры! — с величайшей вежливостью обратился молодой человек к посетителям. — Перед вами на столе табак, сигары, листы бумаги и маиса. Огонь уже ровнее, в бутылках старый ром и водка, в вазах щербет и мороженое. Прошу оказать честь. — Вы нас смущаете, граф? начал было Дон Хесус. «И слушать ничего не хочу», — с живостью перебил прекрасный Лоран. «Прошу вас выбирать по вкусу». «Вы осыпаете нас милостями», — заметил капитан. «Разве это не наш старый кастильский обычай, господа? Я со своей стороны нахожу его замечательным в том отношении, что каждый чувствует себя свободным, и таким образом исчезает всякая принужденность». «Стоит вместе выпить и покурить, и холодный этикет сменится полным доверием, а разговор будет вестись откровеннее». Два гостя поклонились, как бы признавая справедливость приведенного хозяином довода, и без дальнейших околичностей взяли каждый по мороженому и закурили по настоящей гаванской сигаре. Прекрасный Лоран последовал их примеру и спустя минуту продолжал. «А теперь, господа, если вам угодно будет сообщить мне», «Чему я обязан вашим любезным посещением, то я готов слушать». «Кам!» — прочистил горло Дон Хесус и улыбнулся. «Хотя причина действительно очень важная, граф. Ее, признаться, чрезвычайно трудно сообщить». «Полнотея!» — засмеялся молодой человек. «Испанский язык, благодарение Богу, один из самых богатых в числе многих языков нашей Старой Европы. Если владеть им как следует, можно сказать все, что хочешь». — Вы полагаете? — Убежден в этом. — Во-первых, граф, — начал капитан, — не позволите ли вы мне задать вам вопрос? — Хоть десять, если желаете, черт возьми! — Нет, всего один, но с условием, что вы ответите откровенно. — Это мой обычай, сеньор, окольные пути ненавистны мне во всем. — Тогда все отлично. Какого вы мнения, граф, о контрабанде? Вы ведь желаете, чтобы я говорил откровенно?» «Разумеется. Мы будем очень рады слышать мнение о таком важном предмете человека, столь просвещенного, как вы, граф», — прибавил Дон Хесус. «Да, вопрос важный, господа. Если бы мы не были испанцами и не находились во Франции, Германии или Англии, где бы то ни было, только не здесь, я ответил бы вам, что нахожу контрабанду преступлением» как кражу у государства, без пользы для частных лиц, воображающих, что дешево получают хороший товар, а между тем, по большей части, платят гораздо дороже настоящей стоимости за товар плохой и даже бракованный. — Да, граф, — возразил Дон Хесус, так вы ответили бы нам во Франции, в Англии или в Голландии, но я замечу вам, что мы испанцы и находимся в Америке. — В этом случае ответ мой будет совсем не такой. — улыбаясь, сказал хозяин. — Ага, посмотрим, каков он! С живостью вскричали посетители в один голос и придвинулись ближе. — Испанская Америка, — продолжал молодой человек, — заключает в себе несметные богатства. К несчастью, правительство захватило в свои руки всю торговлю колоний и под страхом строжайшего наказания отстраняет все чужие страны. Это не политичное запрещение, которое убивает торговлю так как существует она только свободным обменом товаров между народами. Неполитичное запрещение это, повторяю, вызывает в колониях болезненный застой, который по прошествии известного срока повергнет их в нищету, а там уже ничто не будет в состоянии заставить их подняться. «Это очевидно», — вставил слово капитан Сандаваль. Торговля, продолжал Лоран, — «распространяется и процветает только при наличии конкуренции» без нее она гибнет колонии вынуждены сбывать свои товары одной испании которая берет с них несоразмерные налоги и одна пользуется богатствами приобретенными ею так сказать за даром трудами населения которое она безжалостно разоряет тяготея над ним всей своей скупостью и жадностью все это очень справедливо опять заметил капитан торговец у которого один единственный покупатель и тот обязательный «Должен принимать его условия, какими бы они ни были, чтобы товар не сгнил у него в руках, и дабы не подвергнуться разорению. Это, к несчастью, также факт неоспоримый». «Увы», — откликнулся Дон Хесус. «Все это истинная правда», — прибавил капитан. «Но каково же ваше заключение из всего этого, граф?» «Боже мой, господа, заключение очень просто. Вывод из фактов сделать легко». С одной стороны, разорение вследствие несоразмерных налогов и обязательство продавать только в пользу правительства. С другой контрабанда, поставленная роковым образом в исключительные условия, становится уже не преступлением, но благодеянием, так как проводимая с большим размахом, она восстанавливает равновесие в торговле, облегчает участь притесненного населения, создает конкуренцию и в известной степени превращает нищету в довольство отчасти избавляя колонии от страшных поборов правительства. — Значит, вы не осуждаете контрабанду? — спросил дон Хесус. Кажется, я высказался ясно. — Конечно, граф! — подтвердил капитан. — Вы выразились как нельзя яснее. — Я ответил откровенно, как вы просили. — И мы от души благодарим вас, граф! — Боже мой! — вскричал молодой человек с подкупающей искренностью, улыбаясь самым любезным образом. — Кто знает, не защищал ли я собственное дело? — с любопытством воскликнул Асиандада. — Что вы хотите этим сказать? — Ничего, любезный Дон Хесус, считайте, что я ничего не говорил. — Однако! — Ничего, говорю вам, я сболтнул то, чего говорить не следовало. Посетители со значением переглянулись. Лоран наблюдал за ними из-под тишка, прихлебывая из стакана отличный ром. — Ей-богу, граф! — вдруг вскричал Дон Хесус, прикидываясь откровенным. — Случай так заманчив, что нельзя им не воспользоваться. Угодно вам вести дело на чистоту. — Позвольте вам заметить, господа, — возразил Лоран обиженным тоном, — что я никогда иначе и не действую. Впрочем, я вас не совсем понимаю. — Извините, — с живостью перебил Дон Хесус. — С такой особой, как вы, граф, таиться нельзя. Лучше говорить прямо как вы сами только что подали тому пример. Что именно это значит? — То, — объявил капитан, — что, говоря без обиняков, мой приятель Дон Хесус Ардонис и я, мы занимаемся контрабандой. — И вы воображаете, что это для меня новость? — осведомился Лоран с улыбкой. — Как? Вы знали? — вскричал Асиэндада, оторопев. — Нет, но угадал. — угадали. — Мне кажется, тут есть некоторая разница. Помимо всего прочего, одно устройство этого дома могло открыть мне глаза. «Хм — Хм! — прочистил горло Дон Хэсус, у которого стало сухо во рту. — Что же вы думаете по этому поводу? — Думаю, черт побери, что и прежде думал, мой уважаемый гость! — ответил с величайшей любезностью Лоран. — Кто же в этом благословенном краю не занимается контрабандой? — Да те, казалось бы! — Кто воздерживается от нее? наивно возразил Дон Хесус. Назовите мне троих таких в Панаме, и я готов согласиться с вами. Во-первых, вы сами, граф. Позвольте, я не в счет. чего так? От того, черт побери, что я не здешний житель, нахожусь в Панаме случайно, и, наконец, наконец, что? Что? Да делают то же, что и вы. Вы занимаетесь контрабандой? — А позвольте узнать, чем же можно заниматься в этом проклятом краю. Сам губернатор занимается этим делом, если я не ошибаюсь. — Правда? — Не говорил ли я вам, что почти беден? — Действительно. Но ну вот я и стараюсь восстанавливать справедливость. Только имею над вами громадное преимущество. — Ага. Какое, позвольте узнать? Как племянник вице-короля Мексики, я ничего не боюсь. Предположив даже, что меня могут захватить с поличным, Я все равно выйду сухим из воды. Моя каравелла перевезла бог весь сколько контрабанды. Все иностранные товары, которыми теперь наполнен город, были доставлены ею. Судно, которое я поджидаю в Чагресе, нагружено контрабандой снизу доверху. Потому-то я так и забочусь о нем и требовал конвоя. — Сообщение, которым вы нас удостоили, граф, совершенно меняет дело, — заметил Дон Хесус. В каком смысле? В том смысле, что мы хотим сделать вам предложение. Посмотрим, что за предложение, любезный Дон Хесус. Если есть малейшая возможность, я приму его с радостью. Вступите в союз с нами. Нет, я всегда веду дела в одиночку. А, я могу сделать только одно. Что же? Помогать вам. Прекрасно, но с условием. Хм, не слишком обременительным. Вы дадите мне 6% от стоимости вашего товара. Все равно, будет ли он выгружен мной или нагружен. — Как видно, граф, вы знаете дело, черт возьми. Все надо знать понемногу. Устраивают вас мои условия? — Как нельзя более, но... — Пожалуйста, без «но». Просто «да» или «нет». — Тогда пусть будет «да». — Значит, вы принимаете условия? — Бесспорно. — И платить будете по сдаче товара? — Это решено. Моя каравелла должна сняться с якоря дней через семь или восемь. Есть у вас товар? И даже чрезвычайно ценный. чем лучше, поскольку получу с него больше, заметил Лоран, смеясь. Что это за товар? Во сколько тон водоизмещением ваша каравелла? В 250. Могу я зафрахтовать ее всю? Можете, какой же будет груз? Жемчуг, золото слитками и сплющенная серебряная посуда. Все в Лондон. Отлично. Позвольте минуту. Он позвонил, вошел Паш. Позвать сюда капитана Дона Мельхиора, приказал Лоран. Паш вышел. Дон Мельхиор, капитан моей каравеллы, объяснил прекрасный Лоран. А, очень хорошо. Явился тихий ветерок. Сеньоры, имею честь представить вам капитана Дона Мельхиора. Капитан Дон Хесус Ардонис де Сильва и Кастра. Дон Пабло Сандаваль. — Командир корвета «Жемчужина». — Садитесь, любезный капитан. — Прошу вас, возьмите стакан рому, закуривайте сигару. — Покорно благодарю, ваше сиятельство, — ответил тихий ветерок, садясь. — Скажите, капитан, ваше судно кажется водоизмещением в 250 пятьдесят тонн. — Так точно, ваше сиятельство, но при необходимости оно вынесет тонн 50 или 60 сверх этого. Все зависит от нагрузки. — Очень хорошо. Каков вес товара, принятого вами по моему приказу вчера и сегодня? Около 17 тонн ваше сиятельство. Я даже специально хотел поговорить с вами на этот счет. В чем же дело? Вы понимаете, ваше сиятельство, что 17 тонн товара для меня все равно, что ничего. Прибыль не покроет затрат. Я не могу идти с таким фрахтом. Вы правы, любезный Дон Мельхиор. К счастью, я могу пополнить ваш фрахт. — Да благословит Бог ваше сиятельство! Где же товар? Могу я сегодня же приступить к погрузке? — Как вы торопитесь, капитан! — Простите, граф, но вы не моряк и не знаете требований нашего ремесла. — Не отрицаю этого. Я должен обогнуть мой сгорн, чтобы выйти в Атлантический океан, так как идти придется либо в Англию, либо в Голландию. — Дальше что? — Дальше? Кажется, сегодня у нас вторник. — Ну Да. «Мне надо сняться с якоря самое позднее в субботу». Лоран обратился к дону хесусу и его приятелю. «Что вы скажете на это?» — спросил он. «Это невозможно!» — ответили они в один голос. «Товары, сложенные на Осьенди и Дель Райо», — прибавил дон Хесус, — «нужен, по крайней мере, день на переезд туда и три дня на обратный путь, что составляет четверо суток, не считая непредвиденных задержек в пути». — Кроме того, мне надо быть в чагресе, что также является еще одной причиной промедления, капитан. Выходит, вам нельзя уйти раньше, чем через неделю. — Хм, это слишком уж долго, ваше сиятельство. Это самый минимальный срок, какой требуется. — Я ручаюсь вам за верных 250 тонн, — живостью вскричал Дон Хесус. — А я обязуюсь конвоировать вас до островов Челоя, прибавил капитан. — О, тогда дело другое. Ответил тихий ветерок с видом ягненка. Признаться, я страшно боюсь, хищников-либустеров, особенно когда у меня ценный груз. Этот груз будет чрезвычайно ценен, заметил Дон Хесус. Тем лучше для вас и для меня, сеньор. И я, и вы, мы порядком поживимся. Даете ли вы мне слово конвоировать меня до островов Челоя, капитан? Клянусь честью, дворянина. Решено. Вот вам моя рука, сеньор! Тихий ветерок присерьезно протянул Дону хесусу свою похожую на баранью лопатку руку. А Сиэндада не побрезговал пожать ее. «Однако, куда же я зафрахтован?» — осведомился Тихий ветерок. «В Англию и Голландию, капитан? Впрочем, я снабжу вас письмами к лицам, которым посылается товар». «Прекрасно! Но, видите ли, сеньоры, дела надо вести как следует. Пока не дан задаток, условия не оговариваются» вижу что вы истый контрабандист весело сказал дон хесус и дело свое знаете стараюсь сеньор надо же жить чем нибудь дон хесус вынул из кармана внушительный кошелек высыпал из него на руку небольшое количество золотых унций и разложил их кучками на столе вот пятьдесят унций задатка пересчитайте любезный капитан сказал он тихий ветерок не торопясь пересчитал унции верно — объявил он. — Вы довольны? — Доволен, сеньор. — Стало быть, наш уговор состоялся? — Несомненно, и отступиться никому нельзя. Только распорядитесь, чтобы все было погружено в понедельник вечером, иначе договор расторгается, и вы теряете ваш задаток. — Я признаю это справедливым, но куда же мне сложить мои товары? — Это дело ваше, сеньор. Мое дело взять их там, где вы укажете. — Ничего проще быть не может. — сказал прекрасный Лоран. — Все будет сложено здесь, сюда никто не посмеет сунуть нос. — Ей-богу, граф, вы не делаете дела наполовину. — Разве я не обещал вам помощь? Что может быть естественнее? — Тысячу раз благодарю вас, не сумею выразить моей признательности. — Полноте, сеньор, подождите до конца, чтобы благодарить, — возразил Лоран со странной улыбкой. — Не правда ли, сеньоры? — начал тихий ветерок что в понедельник мне будет передан весь товар и вручены письма заказчикам». «Непременно!» «Очень хорошо. Стало быть, мой сеньор-капитан, снимемся с якоря во вторник утром». «То есть снимитесь с якоря вы, капитан», уточнил Дон Пабло. «Мне же надо соблюсти некоторую осторожность. Я выйду в море только в два часа пополудни. Нам нельзя вместе выходить из порта». «Лучше бы вам сняться с якоря в понедельник, капитан». Это устранит всякое подозрение. Вы правы, действительно, это будет еще благоразумнее. Я выйду из гавани в понедельник при заходе солнца». Тихий ветерок встал. «Не будет ли еще каких-нибудь распоряжений, ваше сиятельство?» — спросил он. «Нет, любезный капитан. Тогда позвольте мне откланяться. Я должен вернуться на каравеллу». «Как хотите, не стесняйтесь, дон Мильхиор. Мое почтение, сеньоры, к вашим услугам». Гости ответили на его поклон. Тихий ветерок вышел. «Этот молодец, по-видимому, знает свое дело», — заметил Дон Хесус. «Это настоящий моряк», — ответил Лоран с улыбкой. «Он счастлив только на своем корабле». «Я понимаю это», — сказал Дон Пабло. «Однако теперь надо условиться нам», — начал Лоран. «Действительно, времени остается немного», — согласился Дон Хесус. «Когда мы можем отправляться?» — Завтра, если угодно. — Положим, завтра, но в котором часу? — В девять утра. — Не рано? — Нет, вовсе не рано. Я зайду за вами. — Буду готов. — А вы с нами, капитан? — Нет, граф. Мне необходимо остаться в Панаме. — Значит, мы будем путешествовать вдвоем. Моя дочь поедет с нами, граф. — Да не Флора! — вскричал молодой человек, невольно вздрогнув. — Да, ей наскучил город, она хочет вернуться на Осиенду. Но вы не бойтесь, граф, она отличная наездница и не задержит нас в пути. Наш переезд совершится вовремя. Мне очень приятно, сеньор, путешествовать с Доней Флорой. — Поручаю вашим попечением мою невесту, — смеясь сказал капитан. — Но предупреждаю вас, что она очень капризна. — Полно, капитан! — в свою очередь рассмеялся Лоран. «Как можно жаловаться на то, что является не недостатком, но достоинством в женщине? Особенно в таком избалованном ребенке, как моя Флора», — прибавил Дон Хесус с добродушным смехом. Два испанца встали и простились с хозяином, который проводил их до двора. Посмотрев своим посетителям вслед, пока они не вышли из ворот, Лоран опять направился в столовую. Береговые братья все еще находились там. «Ну что?» — спросил Тихий Ветерок, как только он показался. «Как, по-твоему, я сыграл свою роль?» «Великолепно! Я был просто поражен!» — ответил Лоран, смеясь. «Ты не мог отвечать лучше?» «А все по моей милости!» — с громким хохотом воскликнул Мигель Баск. «Как так? Видишь ли, разговор ваш что-то слишком уж затянулся, и я решил подслушать. Вот блестящая мысль! Признаться, я не знал, как выйти из затруднения» в которое сам себя поставил, я так и дрожал при мысли, что Тихий Ветерок ответит не в попад. А я, не будь глуп, предупредил его. «А что, разве дело и в самом деле состоится?» — спросил Тихий Ветерок. «Великолепное дело! Золотое! В четыреста тысяч пиастров с лишним!» «О, какой он достойный человек!» — воскликнул Тихий Ветерок с восхищением. «Да!» — крякнул Мигель. «Он не прогадает, связавшись с нами. Надо сознаться!» Все равно, клянусь честью, это дело мастерское. Только бы довести его до конца. — Я сам как на шпильках, — признался Лоран. — Давно бы нам следовало иметь известие. — Успокойся, — возразил тихий ветерок. — Времени прошло еще немного, тем более, что дел у них по горло. — Положим, но я все-таки очень встревожен. — Разве ты никого не посылал за известиями? — Четыре дня назад отправил Хасе в Чагрес. Так будьте спокойны, граф. — сказал Мигель Баск. — Если Хосе жив, он скоро вернется. Это человек верный и неустрашимый. В эту самую минуту дверь отворилась, и на пороге показался Хосе. — Благодарю вас, Мигель! — произнес он. — Ах, мой честный Хосе! — вскричал Лоран. — Наконец-то ты вернулся! Добро пожаловать! Он подвинул к индейцу стул, на который тот скорее упал, чем сел. Так был изнурен. — Позвольте две минуты, чтобы перевести дух. — сказал он с грустной улыбкой, — и я дам отчет в возложенном на меня поручении. Все окружили индейца. Береговые братья полюбили его. Столько в нем было врожденного величия и простоты. Да и со времени их прибытия в Панаму он оказал им неоценимые услуги.